В понедельник Змейк жестко и искусно завершил изучение раздела «Инфекционные заболевания» зачетом, взяв с собой Гвидеона в средневековый чумной город. Гвидеон впервые увидел перегораживающий дорогу карантинный камень с выдолбленной выемкой для денег и принесенных сострадательными путешественниками товаров, мимо которого Змейк протащил его, железной рукой взяв за плечо. Мортусы, преступники выпущенные из тюрьмы и назначенные могильщиками, сжигали у городских стен трупы на огромных кострах и подгребали их лапой на длинной рукояти под какую-то мерную песню, которую лучше бы они не пели. Гведен и раньше слышал о Мортусах, но он предположить не мог, что у них такие лица, на которых даже непонятно, где чего находится. Ветер гнал вдоль улиц обрывки книжных листов из разоренной библиотеки Гвифора Ап-Элиса, Врача, умершего одним из первых и не от чумы. — Почему здесь нет врачей, одни могильщики? — спросил Гвидион, когда Змейк провел его по страшной главной улице. — Отчего же нет? А мы? — холодно ответил Змейк. — Могильщики совершенно необходимы. Они заняты санитарной стороной проблемы. Вообще, я предложил бы разделиться. Осмотрите северные кварталы а я тем временем пройду к бывшим торговым рядам. Примените ваше знание ко всему, что еще дышит, и подходите к северному пределу собора». Город был Кармартеном, поэтому местонахождение собора было приблизительно известно. Гавидион покорно попытался отделиться от Змейка и поднялся было по ступенькам ко входу в один из домов. «Куда вас понесло?» – резко спросил Змейк, оставшийся стоять на дороге. «Вы что?» Не видите, что там все мертвы? Гвидион отшатнулся, поднял голову и увидел знак мелом на заколоченных дверях. Он боязливо спустился и снова пошел рядом с учителем, не решаясь больше отходить и чувствуя, что ноги у него как-то плохо гнутся. Можно подумать, вы никогда не видели трупов, сказал змей. Не в таком количестве, хрипло отвечал Гвидион, и не в таких позах. «Внезапное поражение дыхательных путей», — сказал Змейк, — придает позам некоторую естественность. «Они как живые», — сказал Гвидион. «Как живые? Да нет, я не сказал бы», — пожал плечами Змейк. «Повторите мне, пожалуйста, симптомы заболевания, и можете идти». Внезапное начало, озноб, высокая температура, сильные головные боли, рвота, шатающаяся походка известково-белый язык. Гвидион прикрыл глаза, чтобы вызвать в памяти нужную страницу и ничего не упустить. Когда он снова открыл их, змейка уже не было. Гвидион огляделся, пожалел о том, что змейк запретил полный противочумной костюм из соображений соответствия эпохи и двинулся в страшный проулок. В первом же доме, за распахнутой дверью, он обнаружил такое, что выскочил оттуда с нехорошим лицом и опрометью кинулся вслед за ушедшим вперед змейком. Он обнаружил его выходящим из одного разоренного домишки недалеко от соборной площади, подбежал к нему, прижав руку к сердцу, и ни слова не говоря, пошел рядом с ним. — Что вы цепляетесь за меня, Гвидион? — хладнокровно сказал Змейк, который в своей неизменной черной мантии вписывался в обстановку совершенно естественно. — Что вы за мной ходите, как привязанный? — Господи, я боюсь, — сказал Гвидион, безотчетно цепляясь за руку Змейка. — Чего? — холодно спросил Змейк. — Если заразиться, то должен вас предупредить, что этой рукой я только что вскрывал бубон. Вы нашли кого-нибудь живого? — Нет, я... «Я зашел в один дом, а там...» — сказал Гвидион. «Понятно», — сказал Змейк. «Сыворотка, хлористый кальций, сульфаниламиды при вас?» «Нет, я... там...» — говорил Гвидион, блуждая взглядом по шпилям собора. «Идите обратно», — сказал Змейк. Гвидион закусил губу. В это время послышался скрип и отворилась створка ворот ближайшего дома. Сначала показалось, что она отворилась сама собой, от ветра, но потом оттуда вышел небольшого роста человек, закинул за спину медицинскую сумку и двинулся было вниз по улице, но задержался взглядом на змейке с учеником. «Вот, кстати, местный врач», — сказал змейк, и, окликнув его, сказал по-латыни. «Простите, коллега, мы тут недавно. Почему у вас здесь сразу и бубонная, и легочная чума?» «В порт одновременно пришли два корабля с разными видами чумы», — отвечал молоденький врач, также по-латыни, но с ярким акцентом, выдававшим уроженца Гвиненда. Редкое стечение обстоятельств. Змейк задал еще несколько профессиональных вопросов. Врач подошел ближе и, глядя бессонными глазами и шмыгая носом, поддержал разговор охотно и со знанием дела. Он пожаловался на трудность профилактики. На бедность средств лечения описал разнообразие симптомов, наконец извинился необходимостью заканчивать обход и возвращаться на дежурство в больницу и хотел идти. «Так что было в том доме, гаведион? спросил Змейка. «Может быть, вы, наконец, сформулируете это членораздельно?» У Гавидиона поперек горла стояло что-то вязкое, но ослушаться Змейка он не посмел и сформулировал. «О!» Кофные изъязвления могут иногда выглядеть довольно странно», — развел руками маленький врач, выслушав лепет Гвидеона. «Но это ведь все равно. Если в передней комнате что-то очень страшное с виду, то вы считайте, то есть представьте себе, что из дальней комнаты слышится детский плач, и входите». И он двинулся дальше, под начинающимся дождем, в ту сторону откуда дул пронзительный речной ветер и где маячили верхушки школьных башен. Гвидион выпустил руку Змейка. «Это кто-то из великих врачей? Я знаю его по имени, по работам», спросил он у Змейка. «Это?» А рассеянно переспросил Змейка. «Да нет, это рядовой провинциальный лекарь». И Гвидион вернулся в проулок. За три часа он нашел пятерых людей, которые были живы, Одного ребенка ползунка который был здоров, и женщину, которая перенесла чуму и выздоровела, но, видно, немного тронулась умом, потому что нудно вновь и вновь рассказывала историю заражения своей семьи. «Ложечка немытая, соседям-то одолженная», — говорила она. «Ну какая к черту ложечка?» — подумал Гвидион, глядя на помешанную. Потом по наитию показал ей ребенка, которого нес до этого подмышкой, и сказал... — Ребенок-то пропадет. Да как его вам доверишь? Вы вон и сами не в себе. — Это я-то не в себе? Дайте сюда ребенка, застудите. А вдруг совершенно осмысленно отозвалась женщина, заторопилась, взяла у него из рук ребенка и завернула в платок. — А со мной все прекрасно. Я знаю, что делать. Я сейчас пойду. И на ходу объясняю, что она знает куда пойти и как можно получить работу при больнице, женщина с ребенком зашагала к собору. Гвидеон вновь встретился со змейком в порту. Учитель подбрасывал на ладони пустую ампулу из-под сыворотки и не обернулся на хруст ракушек под каблуками. Но у Гвидеона было смутное ощущение, что змейк прекрасно все слышит. «Спасибо, учитель», — сказал Гвидеон «Всегда пожалуйста. Для меня это удовольствие» сказал Змейк, почти не разжимая губ. «Пятеро было живых», — выдохнул Гвидион. «Троим я ввел сыворотку подкожно, глюкозу внутривенно, компрессы из ртутной мази на гнойники и стрептомицин в двух случаях легочной формы». «Я опасался, что вы не врач по призванию», — глядя на воду отсутствующим тоном, сказал Змейк. «Но если уж вы сумели переступить порог, полагаю, что доза-то лекарства вы ввели правильная. Маккехт сидел у подножия лестницы, ведущей на башне парадоксов, и перебирал огромный букет хризантем. Он вслушивался в стук каждой пары башмаков, спускавшихся с башни. Он безошибочно узнал бы стук башмачков Рианнон, но завидев внизу рыжего, хорошо различимого Маккехта, Рианнон за четыре пролета сняла обувь и пошла босиком. Она подкралась к Маккехту сбоку, полюбовалась на него и хотела проследовать дальше, когда доктор вдруг поднял голову. «Бесценная моя Рианнон!» — воскликнул он. «Простите, как же я мог не заметить вас?» «Не мудрено при вашей вечной занятости!» — бросила на ходу Рианнон. Маккехта сделал шаг вслед за ней. «Клянусь всем, чем клянется мой народ. Я никогда еще так не сожалела случившемся" а запоздало, сказал он, рассыпая свой букет у ног Риано. «Это у вас такая манера дарить цветы?» — спросила она. «Так принято дарить цветы у моего народа», — просто подтвердил Макехт, уже понимая, что что-то не так. Тут Рианон вскипела. «Так вот, чтоб я о нем больше не слышала о вашем народе, чтобы он никогда не попадался мне на глаза, этот народ». «Мой народ и без того очень малочисленен». — потерянно сказал маккехт И я не буду увеличивать его численность, — запальчиво припечатала Рианон. Случившийся поодаль сюанзан в это время задумчиво сказал. — В травяном океане горят, в саду маяки Хризантем. Как противно, — кричат журавли. Я ж не смею вздохнуть о разлуке. На юг действительно пролетала в это время стая черков-свистунков. Птиц, не очень хорошо знакомых Сюандзану и потому изящно названных им журавлями. Коллеги, у меня блестящая идея, сказал Мерлин. Кто-нибудь должен соблазнить Пандору клатч. Только не я, твердо сказал Маккархи. Я имею в виду слегка вскружить ей голову, увлечь, обворошить. Так. Легкий флирт, ровно настолько, чтобы она позабыла, зачем сюда приехала. Все молча посмотрели на него. Нет, я сам, конечно, мог бы, сказал Мерден, пятясь и прячась за спину курой. Я, безусловно, мог бы. Мне расплюнуть. Я это мигом. Но вот скажем вы, Мелдон, вы человек молодой, легкий на подъем. Давайте я нарублю дров. Любезно сказал Мелдон. Тогда вы, дорогой Диан, вам ведь все равно, убеждал Мирлин. А нам такая радость. С вашим обаянием что вам стоит? Он посмотрел в лицо Маккехту и осекся. Или вы, дорогой Торквиний, с вами ведь и не такое бывало. Какая вам разница? Вы полагаете, сказал змей довольно холодно. «Неужели столь успешный замысел рухнет только из-за вашего упрямства, коллеги?» «Коллега Зигфрид!» — обозвал Мерлин, посмотрев на высокого немца снизу вверх. «Займитесь, пожалуйста!» «Это приказ?» — кисло спросил Зигфрид. «Это? Да нет, это так!» Промямлил Мерлин, углядев в другом конце галереи Пандору Клач, обвел всех смятенным взором, и юркнул в появившуюся перед ним дверь его кабинета. Дверь эта для удобства появлялась перед ним там, где он хотел в нее войти, что не всегда совпадало с тем, где она реально была. Кередвен, дочь пеблика, потеребила свою косу, оправила на себе лоскутную жилетку, перекрестилась, сосчитала про себя до девяти, глубоко вдохнула, выдохнула и подошла к Курой. «Извините, профессор, можно с вами побеседовать?» — спросила она, привставая на цыпочки. Был конец ноября. Курой было лет сорок пять. Волосы его потемнели, плечи расправились, отчего и без того внушительная его фигура сделалась еще громаднее. «Да», — грозно сказал Курой. «У меня жизненно важный вопрос, профессор» сказала Кередвен, подпрыгивая, чтобы ее голос наверняка дошел до уха наставника. «Я хотела просить разрешения быть вашей ученицей». Куроя опешил, и в лице его появилась какая-то растерянность. «А, вы знаете, чем я занимаюсь?» недоверчиво переспросил он, желая убедиться, что не ослышался. «Вы читали что-нибудь из моих работ?» «Конечно, профессор», горячо отозвалась Кередвен. Передислокация горных хребтов в связи с первоначальным ошибочным их размещением. Причины расположения действующих вулканов в наиболее густонаселенных районах Земли. Еще раз к вопросу о неуместности исходного расположения Атлантиды. Если вы не против, профессор, я хотела бы специализироваться только у вас. Курой совершенно преобразился. Глаза его потеплели. На лице смешались счастье, растерянность, растроганность и изумление. Он поднял Кередвен и поставил на стол перед собой, чтобы получше рассмотреть ее. «Впервые за много сотен лет я встречаю человека, который хочет быть моим учеником», — радостно и потерянно сказал профессор. «Я с детства хотела двигать горами», — сказала Кередвен. «Я читала все-все ваши статьи, профессор, и в проблемах преобразования лика Земли, и ранее в обзорах земного диска». Курой в конец растаял. Он поискал взглядом, куда бы предложить Кередвен сесть, в конце концов усадил ее к себе на сгиб локтя и, ласково улыбаясь, заговорил. «Дитя мое, вам нужно будет добрать некоторые вспомогательные дисциплины. Умение разговаривать с камнями лучше у доктора Ивара Абкилоха, а не у Финтона, который тяготеет скорее к каннахтской школе и своими гранитами и известняками уже всех допек». Кроме того, преображение стихий у известного вам Змейка, введение в замыслы Творца у Гвина Апнудда. К седьмому-восьмому курсу вы все это освоите. Но основной спецкурс – преобразование лика Земли в соответствии с замыслами Творца я могу начать читать вам уже сейчас». Курой так и лучился счастьем. «Ура! То есть я очень вас прошу, учитель!» — воскликнула Хередвен, и старый посох в руках Куруи впервые расцвел сам собой, без вмешательства святого Коллина. В один прекрасный день среди учеников первого курса со скоростью передвижения Левелеса распространилась некая соблазнительная идея. Небольшая кучка первокурсников, сговорившись между собой, подошла к Мерлину на перемене. «Профессор Мерлин, а можно мы организуем школьный театр?» Спросили они, перебивая друг друга. При этом одни для ясности изобразили, что у них за спиной ангельские крылышки, другие, наоборот, сделали из волос рожки, третьи прикинулись, будто играют на скрипке и флейте, а Левелес и вовсе изобразил из себя смерть с косой. «Еще чего!» — обзвился Мерлин. «И думать забудьте! Ну и студент пошел!» чего только не придумают, лишь бы не учиться. И директор ушел, бормоча, какой вам еще театр? Вот дам самостоятельную по шестому веку, будете знать. Когда Гвидион вошел в кабинет, змейк скучающе играл с огнем, но как только ученик разложил тетрадки, снял висевшую на цепочке у него на шее чернильницу и достал перо, с боем выдернутая с утра из гусиного хвоста, огонь, самодовольно взобравшийся по руке змейка к нему на плечо и тершийся о его щеку, в последний раз ярко вспыхнул и убрался назад в камин. «Сегодня Гвидеон, сын Кледдифа», сказал змейк безо всяких эмоций. «Мы заканчиваем инфекционные заболевания человека и переходим к инфекциям у домашнего скота». У овец восхищенно воскликнул Гвидион. «Да, у домашних овец в том числе. Кстати, надеюсь, вас не смутит необходимость усыпить безнадежно больное животное». «Не смутит», — после минутного размышления сказал Гвидион. Он отметил про себя неотъемлемую способность змейка назвать все вещи своими именами и сделать это исключительно вовремя. «Базовое отличие этого раздела медицины от других состоит в том, — продолжал Змейк, — что в обязанности ветеринара входит не только убийство пациента в случае, если болезнь неизлечима, но и массовое уничтожение здоровых особей в зоне карантина в случае обнаружения заболевания, например, ящером. Время на размышление в таких случаях, как правило, бывает ограничено приблизительно тремя минутами». Поэтому мне хотелось бы услышать от вас сейчас. У вас не возникнет проблем с этой частью обязанностей. Лично вы найдете в себе силы объявить в регионе карантин при несомненных признаках ящера у пациента. Вы понимаете, что это означает? Оцепление района, вызов расстрельной команды. Ну и ответственность в случае ошибки. — Да, — сказал Гвидион.